Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда. Примечание. Воззвание ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда написано в связи с событиями 3-5 июля по поручению Второй Петроградской общегородской конференции большевиков. 25 июля 1917 года в газете на первой странице ошибочно указана дата 24 июля. Воззвание было напечатано в Рабочем и солдате, второй номер. 1 августа по требованию рабочих и солдат оно было напечатано вторично в 8 номере. Товарищи, тяжёлые дни переживает Россия. Трехлетняя война, поглотившая неисчислимые жертвы, довела страну до истощения. Расстройства транспорта и продовольственная разруха грозят массовым голодом. Промышленная разруха и приостановка заводов расшатывают самые основы народного хозяйства. А война всё идёт обостряя общий кризис, доводя страну до полного развала. Временное правительство, призванное спасти страну, оказалось неспособным выполнить свою задачу. Более того, оно ещё больше запутало дело, начав наступление на фронте и затянув тем самым войну, главную причину общего кризиса в стране. В результате состояние полной неустойчивости власти, кризис и развал власти, о котором все кричат, но против которого не предпринимают никаких серьёзных мер. Уход кадетов из правительства лишний раз вскрыл всю искусственность и нежизнеспособность коалиционного министерства. А отступление наших войск на фронте после известного их наступления, обнаружив всю пагубность политики наступления, довело кризис до крайних пределов, уронив престиж власти и лишив ее кредита у буржуазии как отечественной, так и союзной. Создалось критическое положение. Перед спасителями революции открывались два пути. либо продолжение войны и дальнейшее наступление, и тогда неизбежная передача власти контрреволюционной буржуазии для того, чтобы добыть деньги путём внутреннего и внешнего займов, ибо в противном случае буржуазия не вошла бы в правительство, внутренний заём не состоялся бы, а Англия и Америка отказали бы в кредите, причём спасти страну в таком случае значит покрыть расходы войны за счёт рабочих и крестьян в угоду русским и союзным акулам империализма. либо переход власти в руки рабочих и неимущих крестьян, объявление демократических условий мира и прекращение войны для того, чтобы двинув дальше революцию, передать землю крестьянам, поставить рабочий контроль в промышленности и привести в порядок развалившееся народное хозяйство за счёт барышей капиталистов и помещиков. Первый путь ведёт к усилению власти имущих классов над трудящимися и к превращению России в колонию Англии, Америки, Франции. Второй путь открывает эру рабочей революции в Европе, разрывает опутывающие Россию финансовые нити, расшатывает самые основы буржуазного господства и очищает дорогу для действительного освобождения России. Демонстрация 3-го-4 июля была призывом рабочих и солдатских масс, обращённым к социалистическим партиям стать на второй путь, на путь дальнейшего развития революции. в этом её политический смысл и величайшее историческое значение. Но временное правительство и министерские партии эсеров и меньшевиков, черпающие свою силу не в революционных действиях рабочих и крестьян, а в соглашательских комбинациях с кадетской буржуазией, предпочли первый путь путь приспособления к контрреволюции. Вместо того, чтобы протянуть руку демонстрантам и взяв власть вместе с ними повести борьбу с союзной и отечественной империалистической буржуазией за действительное спасение революции, они заключили союз с контрреволюционной буржуазией и обратили своё оружие против демонстрантов, против рабочих и солдат, натравив на них юнкеров и казаков. Тем самым они предали революцию, широко открыв двери контрреволюции. И поднялась однажды в жизни чёрная муть, залившая грязью всё честное, благородное. Обыски и разгромы, аресты и побои, изтезания и убийства, закрытие газет и организаций, разоружение рабочих и расформирование полков, роспуск финляндского сейма, стеснение свобод и восстановление смертной казни, разгул грабил и контрразведчиков, ложь и грязная клевета. Всё это с молчаливого согласия эсеров и меньшевиков. таковы первые шаги контрреволюции союзно-русские империалисты с партией кадетов высший командный состав с юнкерами казаками и контрразведчиками вот они силы контрреволюции под диктовку этих групп составляются списки членов временного правительства причём министры появляются и исчезают как марионетки по указке этих групп происходит выдача большевиков и чернова чистка полков и судовых команд расстрелы и расформирование на фронте, превращение временного правительства в игрушку в руках Керенского, превращение Центрального исполнительного комитета Советов в простой придаток этой игрушки, постыдный отказ революционной демократии от своих прав и обязанностей, восстановление в своих правах упразднённой недавно царской Думы. Дело доходит до того, что на историческом совещании в Зимнем дворце 21 июля недвусмысленно сговариваются, заговор, насчет дальнейшего обуздания революции, причем, боясь обличений со стороны большевиков, не приглашают их на это совещание. Примечание. Совещание 21 июля, названное эсерами и меньшевиками историческим, было созвано временным правительством в связи с правительственным кризисом, вызванным уходом из состава правительства кадетов и заявлением Керенского об отставке. В совещании участвовали представители буржуазных и соглашательских партий. На совещании кадеты требовали создания правительства, независимого в своих действиях от советов и демократических партий. способного с помощью репрессий восстановить дисциплину в армии и тому подобное. ЭСРы и меньшевики согласились на эти требования, предоставив Керенскому право составить новое временное правительство. А впереди проект московского совещания, где они собираются похоронить в конец кровью добытую свободу. Всё это при участии меньшевиков и эсеров, трусливо сдающих позицию за позицией, униженно бичующих себя и свои же организации преступно попирающих завоевания революции никогда ещё представители демократии не вели себя так недостойно как теперь в эти исторические дни никогда ещё не доходили они до такого позорного падения как теперь можно ли удивляться после всего этого что контрреволюция обнаглела обливая грязью всё честное и революционное Можно ли удивляться после этого, что продажные наёмники и трусливые клеветники осмеливаются открыто обвинять вождей нашей партии в измене? Разбойники пера из буржуазных газет нагло размазывают это обвинение, а так называемая прокурорская власть с открытым челом публикует так называемые материалы по делу Ленина и прочее. Эти господа рассчитывают очевидно расстроить наши ряды, посеять между нами сомнения и растерянность. развить недоверие к нашим вождям. Жалкие, они не знают, что никогда ещё не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью. Продажные, они и не догадываются, что чем грубее клевещут буржуазные наймиты, тем сильнее любовь рабочих к вождям, тем безграничнее их доверие к ним. ибо они знают по опыту, что когда враги поносят вождей пролетариата, это верный признак того, что вожди честно несут свою службу пролетариату. Позорное клеймо бесчестных клеветников. Вот вам наш подарок, господа Олексинские и Бурцевы, Переверзевы и Добронравовы. Примите это клеймо от имени избравших нас 32 тысяч организованных рабочих Петрограда и носите его до гроба. Вы его заслужили. А вы, господа капиталисты и помещики, банкиры и спекулянты, попы и контрразведчики, все вы, кующие цепи народом, слишком рано торжествуете победу, слишком рано принялись выхоронить Великую Русскую Революцию. Революция живет, и она еще даст о себе знать, господа могильщики. Война и разруха идут, и не дикими репрессиями излечить наносимые ими раны. Подземные силы революции живут. Видя свою неустанную работу по революционизированию страны, крестьяне не получили ещё земли. Они будут бороться, ибо они не могут жить без земли. Рабочие не добились ещё своего контроля на заводах и фабриках. Они будут добиваться, ибо промышленная разруха угрожает им безработицей. Солдаты и матросы хотят отбросить назад к старой дисциплине. Они будут бороться за свободу, ибо они заслужили свободу. Нет, господа контрреволюционеры, революция не умерла, она только притаилась для того, чтобы, собрав новых сторонников, с новой силой ринуться на врагов. Мы живы, кипит наша алая кровь огнём неистраченных сил. Примечание. Слова из песни американского поэта-демократа Уитмена. Смотрите сборник Революционных песен издательства Петербургского комитета РСДРП, 1916 год, страница 9. а там на западе в Англии и Германии, во Франции и Австрии, разве там уже не взвивается знамя рабочей революции, разве там уже не организуются советы рабочих и солдатских депутатов? Будут ещё битвы, будут ещё победы. Всё дело в том, чтобы достойно и организованно встретить грядущие битвы. Рабочие, на вас выпала почётная роль вождей русской революции. Сплочавайте массы вокруг себя и собирайте их под знаменем нашей партии. Помните, что в тяжёлые минуты июльских дней, когда враги народа стреляли в революцию, партия большевиков была единственная, которая не покинула рабочих кварталов. Помните, что в те тяжёлые дни меньшевики и эсеры были в лагере тех, которые грамили и разоружали рабочих под наше знамя, товарищи крестьяне, ваши вожди не оправдали ваших надежд. Они поплелись за контрреволюцией, а вы остаётесь без земли, ибо пока господствует контрреволюция, вам не получить помещичьих земель. Рабочие вот ваши единственные верные союзники. Только в союзе с ними добьётесь земли и воли. Сплачивайтесь же вокруг рабочих. Солдаты силы революции в союзе народа и солдат. Министры приходят и уходят, а народ остаётся. Будьте же всегда с народом и боритесь в его рядах. Далой контрреволюцию, да здравствует революция, да здравствует социализм и братство народов. Общая городская и Петроградская конференция Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Рабочий солдат, второй номер. 24 июля 1917 года.